Глава седьмая. Знакомство. Долго ли, коротко ли, но Иван все-таки отлежался, отдохнул и вполне бодро вскочил на ноги. Как отсюда выйти-то? На окнах были решетки. Подергал парень кольцо на двери. Пробормотал. Заперто. Отошел, разбежался, хотел выбить дверь плечом, но... только опять головой стукнулся и вновь оказался на полу. — Ну что, хорошая дверь, прочная, — произнес он, уважительно поглаживая дерево. — Нет, у нас не так. Раз с дверью не получилось, прогулялся Иван по комнате. Может, еще какой выход есть? Вот он увидел шкаф, распахнул дверцы. — О, а здесь открыто! — обрадовался Иван и скрылся внутри. Через секунду вышел обратно. «Это тоже не выход», — заключил он, — «потому что это только вход. А что делать?» Из неисследованного осталось только в стене маленькое вентиляционное окошко, забранное решеточкой. Как раз над кроватью Иван положил по центру постели подушку, потом еще одну, третью, четвертую, благо с подушками тут не поскупились, а потом обернул всю эту конструкцию одеялом, чтобы не развалилось, да и чтобы повыше было. Забрался под самое оконце и услышал чей-то горький плач. А кому же еще во дворце плакать, кроме Василисы? Остальные все были счастливы. «Василиса это и была!» Девушка сидела на кровати в своей комнате, обнимая подушку, и заливала все вокруг слезами. «Эй, ты чего плачешь?» — позвал Иван через вентиляцию. «Я замуж выхожу», — пожаловалась Василиса. «А чего тогда реветь?» — удивился Иван. «Просьбы — радостное событие!» «Меня силой выдают!» — призналась девушка. Иван ахнул. «О, как! Это плохо! Это произвол! Волюнтаризм!» С негодованием воскликнула Василиса. Уж больно ей этот термин нравился. «Наверное!» — Иван почесал в затылке. Он впервые такое слово слышал. «У них в тридесятом царстве так не говорили». «А за кого выдают?» «За первого встречного! снова злилась слезами Василиса. «Кошмар!» — сочувственно сказал Иван, шевельнулся неосторожно, и подушки у него под ногами рассыпались. Парень повис на руках, вцепившись в решеточку. «Живого человека за первого встречного! А он кто хоть? Да я его даже не видела!» Подушка в руках Василисы была уже насквозь мокрая от ее рыданий. «Наверняка какой-нибудь дурак необразованный и некрасивый еще!» «Да уж наверняка!» — поддержал ее Иван. «Первые встречные они... Ух!» «А откуда он взялся-то?» «Упал. Прямо папеньки под ноги». Руки у Ивана устали, пальцы рожались, и он свалился на кровать. Взлетели в воздух подушки и одеяло пуховое. «Вот молодец!» — бросил он. «То ли свое падение, то ли поведение первого встречного», — комментировал. «На ногах не держится». «Да нет, он откуда-то упал!» — поправилась Василиса. «Летел, летел и упал». «Тоже мне жених!» — фыркнул Иван. Что-то ему эта история напомнила. Летел, летел и упал. А может быть, сегодня тоже, это, того. И тут его осенило. Так это же он и был. Летел, говоришь, осторожно уточнил Иван. А там, куда он упал, ну, этот дурак необразованный, там не было такого, чтобы рядом стояли стричок в короне и собачка страшная. Пыла. Василиса утерла слезы. А этот, который упал, он... «Такой был!» — Иван оглядел сам себя. «Высокий, широкоплечий, красивый, на пожарного похож». «Ну, я в щелку глядела, но...» Василиса всхлипнула и тут же осеклась. «Да с чего ты решил, что я на него смотреть буду?» «Ясно». Иван сел на кровати. Вот ведь история какая с ним вышла. «А чего замуж ты не хочешь? Может, он и ничего?» Василиса твердо сказала. Потому что замуж надо выходить только по любви. Так во всех книжках написано. — По любви, — хмыкнул Иван. — А это как? — Это самое прекрасное чувство на свете, — воскликнула Василиса. Девушка спрыгнула с кровати, отбросив подушку, и схватила со стола книжку про любовь. Ту самую, где благородный Тристан и красавица Изольда. Это когда сердце сильно-сильно бьется, и то в жар бросает, то в холод, и дыхание прерывается, и... — Так отгриб. со смешком перебил ее Иван. «Ну или ОРЗ». «Да нет!» Василиса заторопилась объяснить правильно. «Еще петь и танцевать хочется все время». «А это вообще ерунда какая-то», заявил Иван. Василиса вдруг ойкнула, что это они все о ней да о ней. Девушка спросила. «А ты кто?» «Да видишь ли, как тебе сказать», начал Иван. Хотелось, конечно, соврать, но он решил признаться честно. «Я и есть тот, первый встречный!» «Ты!» — Василиса подбежала к разделявшей их к стене и стукнула по ней кулачком. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» «Чего сразу ненавижу?» — расстроился Иван. «Я-то здесь при чем? Я и сам особо жениться не хочу!» «Как это ни при чем? А кто?» Тут Василиса сообразила, что он сказал. «Да? Правда не хочешь?» «Ну...» — Иван смутился. «Я, может, тоже хочу, чтобы у меня было это твое, ну, с Суэрзе». «Честно?» — Василиса улыбнулась. «Этот странный парень ей даже немного понравился». «А тогда, знаешь что? Давай... давай поклянемся, что никогда не выйдем замуж друг за друга, а?» «Да легко!» — Иван положил ладонь на стенку со своей стороны. «Правда?» — обрадовалась Василиса. «А то! Клянусь! Вот, слышала?» «И я клянусь!» «Василиса?» тоже прижала ладошку к стенке. Так и получилось, что они положили руки аккурат друг напротив друга. «Ну и все!» Иван убрал ладонь и снова устроился на кровати. «А то ненавижу, дурак необразованный! Тебя как звать-то?» «Василиса!» Девушка опять обнялась с подушкой. «А меня Иван!» представился несостоявшийся жених. «Спокойной ночи!» Он накрылся одеялом и закрыл глаза. Василиса в своей комнате сделала то же самое. все таки утро вечер мудренее